Как я уже писал в первой главе «Бывший муж и бывшая жена» — нехорошие слова, без определенной ясной и позитивной функции. Ярлык «бывший» не очень-то вдохновляет. Согласно авторитетному мнению социолога Хелен Фокс Эпштейн Эбо, автора книги «Становиться бывшим», процесс выхода из роли, смена ролей, может быть легкой или более трудной под влиянием спектра факторов. Как добровольно меняется ваша роль? Какая степень выбора и контроля имеется у вас при выходе из роли? Какое место занимала эта роль в вашей жизни? Как долго вы были в этой роли? Какие социальные преимущества она вам давала? Как устанавливалась старая роль, как новая? Для некоторых ролей общество придумало название «вдовец», «выпускник» и так далее. В других случаях человека называют просто «экс» — «бывший». Если больше нет никаких причин придумать новый термин, касающийся развода, то только слово «экс» достаточно для этого. Время идет, и вы привыкаете к новой роли. Плохо ли, хорошо ли и тревога о потере роли супруга потихоньку проходит. Отделение вашей роли как супруга от ваших других ролей также помогает очень хорошо. Некоторые роли очень эластичны, и многие функции, выполняемые супругом, временем заместятся другими, может быть, и не всегда подходящими нам. Нужно какое-то время для самоопределения. Бывшие супруги нуждаются в желании следовать новым привычкам, а также решить для себя, какую роль они теперь хотят играть. Правило «Правила». Для того, чтобы успешно функционировать, любая система нуждается в своде правил. Сложная система нуждается в сложных правилах. Некоторые из них могут быть широко известны, а других не говорят. Во многих семьях спорят, кому выносить мусор или обедать ли всем вместе. Но правила поведения тех, кто сидит за столом и поддерживает беседу, обсуждению не подлежит. Мы их и так знаем. Одной из главных задач в благополучном разводе является понимание внутренних взаимоотношений в вашей семье как системе. Таким образом, вы сможете понять нужды каждого и общие нужды в вашей новой, изменившейся семейной группе. Главная цель остается прежней, такой, как была в нуклеарной семье обеспечить безопасность, благополучие и полноценную жизнь для каждого члена вашей семьи. Но ваши индивидуальные нужды теперь могут быть важнее общесемейных, изменившихся под реальностью развода. Такая степень упорядоченности может характеризовать все социальные группы. Просто некоторые семьи нуждаются в ней больше, некоторые меньше. Большинство же пребывает в среднем, промежуточном положении по организованности и порядку. Где-то между пассажирами лайнера трансконтинентального перелета, крайне неупорядоченной структурой и жесткой армейской дисциплиной. Организована ваша нуклеарная семья жестко после развода или не организована совсем, теперь она будет другой и станет проходить период беспорядка, пока формируются новые структурные формы. Когда из одного домашнего хозяйства формируется два, многие из правил, построенных для системы брака, становятся безнадежно устаревшими. Вам теперь необходимо сознательное конструирование целой системы новых правил, правил, которые могут определить новый тип взаимоотношений. Будете ли вы рады приходу вашего бывшего мужа к вам? Будете ли вы продолжать отмечать праздники вместе? Сколько времени будут проводить дети с каждым из вас? Будете ли вы свободно или жестко придерживаться расписания?